716. -е. Гуру. Каждое начинание в области самоусовершенствования, каким и ни казалось оно трудным или недостижимым, является собой зерно, психическое зерно, заложенное в пространстве, которое непременно даст свои всходы, когда земные или надземные условия будут благоприятствовать. Если земные замедлятся, то в надземном, где все достижимо, результатов не может не быть.